Глава двенадцатая. Мисс Силвер связала уже изрядный кусок светло-голубого детского одеяльца для своей юной приятельницы и бывшей клиентки Дарин Дели, ожидающей третьего ребенка. Мисс Брей, которая занималась починкой наволочек, составляла ей компанию и одновременно снабжала ее полезной информацией. Многое в ее болтовне могло показаться скучным, но только не для мисс силвер Она питала искренний интерес к жизни и проблемам других людей, а во время работы над очередным делом никогда не пренебрегала никакими сведениями обо всех его персонажах, даже самыми тривиальными и незначительными. Покуда ее спицы ритмично двигались над лежащим на коленях бледно-голубым облачком, а мисс Брей ловко орудовала иглой, Общая картина ситуации в доме Беллингтона обретала все более четкие очертания. Конечно, Люшес очень умен и добился больших успехов. Но для лили Ли, -Ли и все это произошло чересчур внезапно. Когда он начал ездить в Америку, по делам бедняжка очень расстраивалась. Люшес производил какие-то новые материалы, не то из молока, не то из водорослей, не то из древесной массы, права не помню, и должен был отправиться в Америку за патентом. Он убеждал Лили, что они разбогатеют, а она плакала и говорила, что муж для нее дороже, чем деньги. Митсилвер, перевернув одеяльце, подняла взгляд. А что, Лили не могла его сопровождать? Мисс Брей печально покачала головой. Нет, Лили не любила путешествовать, а в Штатах постоянно пришлось бы переезжать с места на место. Люшес уверял, что она привыкнет, но я сказала, что он не имеет права ее принуждать. Конечно, это ему не понравилось, но если не я, то кто же мог постоять за Лили, хотела бы я знать. И она осталась дома. Осталась. И в очень подавленном состоянии. Мисс Брей наугад тыкала иглой, причем довольно толстый. Так что мисс Силвер опасалась, что штопка будет слишком бросаться в глаза. Однако неодобрительный взгляд Элейн явно относился не к ее работе, а к мистеру Беллинтону. «Мужчины все одинаковы», — продолжала она. «Правда, у Люши полно денег, но ведь одними деньгами не проживешь, верно?» «Лиле нужна была компания. Вот почему я и переехала к ним. Конечно, здесь очень удобно, но с большим домом всегда хлопот не оберешься. И иногда я думаю...» Она не закончила фразу. Мисс Силвер очень заинтриговала, что она собиралась сказать, но тут Эллийн принялась жаловаться на Хилтонов. «Может, она и хорошая кухарка, но страшно расточительно. Хилтон тоже знает свое дело, но Люшесу следовало бы проверять отчеты. Я предложила сама этим заняться, хотя цифра у меня голова раскалывается». Но Люшес так грубо мне ответил. Возможно, я слишком ранима, но мне кажется, следует щадить чувства других. «Оставь покоя Хилтонов и отчеты», — сказал он. «Так будет лучше для всех, и для тебя в том числе». Потом он засмеялся, потрепал меня по плечу. Как будто ничего и не было. Мисс Силвер улыбнулась. «По-моему, мистер Беллингтон говорил с вами так, как мужчина обычно говорит с кем-то, кому очень привязан. Ну, например, с сестрой». Он искренне не думает о вежливости, просто считает, что бухгалтерские отчеты — это не женское дело. А если вы не очень ладите с цифрами, то, думаю, вам следует быть признательной за то, что вас избавили от возни с ними. Улыбка и ласковый тон мисс Силвер утешили мисс Брей. Приободрившись, она осознала что всегда находила арифметику утомительным занятием. Незаметно они перешли на другие темы и вскоре заговорили о предстоящем уикенде. От Мойеры в хозяйстве никакого толку, продолжала жаловаться мисс Брей. А мужчина ведь не может знать, сколько простыней, наволочек и полотенец, стирки. Правда, в шкафу достаточно белья, но простыней хотелось бы побольше. Прачечные привозят белье только раз в две недели. И то нерегулярно. Народу-то в доме полно. По-моему, на последние выходные все постели были заняты. Она посмотрела на только что за штопанную наволочку и покачала головой. Белье прямо... «Отдыха не знает!» Мисс Силвер подтянула голубой клубочек. «А что, миссис Харн обычно приглашает много народу?» Мисс Брейс плиснула руками. «Гости приходят и уходят, и я понятия не имею, кто из них собирается остаться на ночь. На прошлый уикенд я приготовила все комнаты, проветрила постели. По-моему, миссис Хилтон не уделяет этому должного внимания, а на девушек вообще нельзя полагаться». Так о чем это я? Ах, да, о постелях. Понимаете, пять комнат в доме использовались постоянно. Ведь мистер Хьюз тоже всегда ночевал в Мирфилсе, пока его не убили. Мисс Силвер произвела в уме простейший подсчет. Мистер Беллингтон, миссис Скотт, Мойра, сама мисс Брей и Артур Хьюз. Всего пять. А как же Хьюберт Гэрретт? Разве мистер Гэрретт не ночует в доме? «Нет». У нас пустует восточная сторожка, и он предпочитает ночевать и даже есть там. Миссис Крофт заходит туда по дороге из деревни убрать и приготовить ему постель. Но, конечно, мне следовало помянуть шесть постелей, так как белье все равно расходуется на шестерых. А в прошлый уикенд здесь гостил Уилфрид Гонд. Он приятель Мойры и всегда казался мне праздным и легкомысленным молодым человеком. Если бы я знала, что он приедет и на эти выходные, то не стала бы отправлять стирку его простыни. Но Мойра всегда живет сегодняшним днем. В голубой комнате начала американская пара. Супруги Ренник. Они друзья Люшиса. По-моему, приятные люди. Конечно, здесь были миссис Скотт и мой брат Арнольд. А в последнюю минуту Мойра вдруг заявила, что Клей Мастерсон останется на ночь. Должна признаться, я очень рассердилась. У мисс Силвер была достаточно хорошая память, и имя у Илфрида Гонта не ускользнуло к ее вниманию. О нем упоминали за ланчем, и сейчас она вспомнила рассказ Полины Пэйн о портрете, который купил Люшис Беллинтон. Портрет выставлен в галереи и уже продан. Мой юный племянник у Илфрид тоже выставил там две картины, и я решила на них взглянуть. Юный племянник у Илфрид Гонт. Вот она связь между мисс Пэйн, галереей и Мирфилдсом. Чтобы скрыть свой интерес к Уилфреду, мисс Силвер осведомилась, а кто такой Клей Мастерсон? Мисс Брайя не привыкла к такому сочувствию и вниманию. Большая часть ее жизни прошла в чужих домах, без устойчивого положения, без профессии, которые могли бы помочь ей завоевать чьи то интересы и дружбу. Она сама не заметила, как уже пространно отвечала мисс Силвер самым любезным образом на все ее вопросы. В другом конце деревни живет его тетя или кузина, так что это даже странно, что он ночует здесь. Даже если что-то случилось с его машиной, — сказала я Мойре. Здоровому молодому человеку ничего не стоит пройти милю пешком. Тем более, что до Гейблса меньше мили. Он находится за поворотом на Кроубере. Но Мойра настаивала, хотя я предупредила, что просто не одеяло и матрат не успеют проветрить так как мне придется поместить Клея Мастерсона в северную комнату, которую мы используем только в крайних случаях. Он друг миссис Херн. Они вместе ходят на танцы. С неодобрением отозвалась мисс Брей. А мистер Мастерсон живет у своей тети? Нет, он только приезжает к ней. Клей Мастерсон отличился на войне, по крайней мере, так говорит Мойра. Вроде бы у него хорошая работа в Лондоне, хотя я точно не знаю, какая именно. Кажется, что-то с антикварным бизнесом. Мойра рассказывала. Не знаю, почему столько состоятельных людей, занимающих высокое положение в обществе, в наши дни увлекается антиквариатом. На превосходную новую мебель, стекло или фарфор они не посмотрят. Им подавать только старину. Но взять хотя бы леди Гермиону Скантроп, дочь герцога, никогда не могла этого понять. Мистер Мастерсон разъезжает по стране в поисках старинных вещей, так что ему, конечно, нелегко пришлось, когда его машина вышла из строя. За это время мисс Силвер успела значительно продвинуться с одеяльцем. Теперь связанный кусочек полностью покрывал ее колени. — Вы сказали, что здесь побывал ваш брат? Для вас это был приятный гость. Мисс Брей не проявила особого энтузиазма. — Он приезжал только на прошлые выходные, — ответила она, сделав очередной... Неуклюжий стежок. Уехал в понедельник вечером. Лучше бы в доме было поменьше народу. Ваш брат не любит общества Безбрэй уже жалела, что упомянула об Арнольде. Чувствуя, что краснеет, она достала из рукава платок и вытерла им нос, который в результате покраснил еще сильнее. Мисс Силвер сочла за лучшее переменить тему.